Глава 3. Астрид смотрела, как встает солнце. Сегодня оно ее совсем не радовало. Да, вчера ей подарили двух принцесс-волшебниц и совершенную меткость, но теперь она должна идти в школу и не плакать. Словно бесстрашный рыцарь, Астрид примет все, что приготовила ей судьба, и в глазах ее не будет ни боли, ни страха. Школа Радужной бухты в поселке Радужницы почти у самого моря. Пешком топать часа два, но туда ходит галимический амнибус. И к тому же папа разрешил Астрид кататься верхом или ездить в карете. Сервелату все равно скучно, он и так каждый день бегает по лугам. Ну а немного погодя, Астрид просто будет туда летать. Сейчас у нее еще не настолько крепкие крылья, да и пончиков она ела многовато. Астрид думала, что если больше есть... То у нее вырастет анклав, но пока что выросла только пузо. В первый день ее провожала мама. Папа остался дома, они с мамой вчера поругались из-за какой-то дурацкой бутылки, а утром еще раз поругались. Папа хотел вернуть бутылку Артубе, а мама наотрез отказывалась. Солнышко светило вовсю. По календарю уже осень, луна вепря, но по правде все еще лето. Очень теплый хороший денек. Сейчас бы пойти на речку купаться или в лесу погулять. Но Астрид топает в школу. Она злопнула камушек, подходя к уже запряженной карете. И эта бодяга теперь надолго. Не на день и не на луну, а на пять или даже четыре года. Обычно пять, но мама сказала, что дети, которые хорошо учатся, поступают в клеверный ансамбль на год раньше. Так что и начальную школу заканчивают на год раньше. Астрид, запомни несколько простых правил. По дороге наставляла мама. Слушайся, метриц классную наставницу. Не обижай других детей, но и себя не позволяй бежать. И самое главное, никому не давай свои ме. Запомни, ме невозможно украсть или отнять, их можно только отдать добровольно. Последняя Астрид запомнила крепко, хотя и понятия не имела, как можно отдать ме, они же где-то внутри нее, как кишки. Сервилат весил отцокол копытами, и постепенно настроение Астрид улучшилось. Она смотрела из окна кареты на плывущие мимо поля, леса и озерца, на проглядывающий меж дерев старинные усадьбы, и думала, что все не так уж и плохо. Мама могла домчать их до Радужниц за несколько минут, да и Сервилат мог, но сегодня они ехали чинно и торжественно, потому что событие-то не каждодневное. По дороге их догнала карета пордали которая везла в школу троих детей, причем маленькую Уберту в первый раз в первый класс, как и Астрид. Эстура в третий, а десятилетнего кланаса аж в пятый. И он из-за этого аж раздувался от гордости. Всем, кто хотел слушать, кто не хотел, никто не хотел, он рассказывал, что мог уже в этом году поступить в клеверный ансамбль, но они с родителями посовещались и решили, что ему стоит отучиться еще один класс в начальной школе, поскольку тогда его образование будет более полным. Тем временем майна де Гатти вместе с попугаем Мати и енотом Халайненом рассчитывал семейный бюджет. После подарка для старшей дочери и совсем уж бестолковой покупки со стороны некой расточительной демоницы, тот заметно просил: де Гатти неплохо подработал, остановив мор скота, но уж никак не на 250 орбов. Такое большое поместье требует регулярных расходов, Академическое пособие, назначенное ученым советом, достаточно щедро, но одного его на все не хватит, и даже мамины бриллианты теперь не продашь, из них выстроили свои корабли астридианцы. «Какие мы неудачники!» – произнес вслух Дагатия. «Вот я вроде уже и деньги не проигрываю, они все равно куда-то утекают, а, Лахджа?» «Ну слушай, это демон, он полезный». «Полезный? Чем?» «Ну, я вернусь, и мы вместе с ним поговорим. Не отвлекай меня». Дегатти угрюм уставился на бутылку с фархеримом. Они ее все еще не распечатали. Демон колупал пальцем стекло со своей стороны и вроде что-то говорил, но сосуд ему достался повышенной непроницаемости и никаких звуков наружу не доносилось. Однако побеседовать все-таки можно, особенно для хозяина сосуда. Разумеется, перед тем, как выпускать демона, следует все с ним обговорить. Артуба не продает котов в мешке. Хозяйка сосуда Ладжа, а значит и Майна тоже. Он положил ладонь на стекло и услышал то же самое, что и раньше. «Выпусти меня!» Настоящие переговоры они пока не начинали. Пленный Фархирим чувствовал, что его купил сородич и был полон оптимизма, но Дегати не собирался выпускать его просто так. Теперь у него уже... Сколько же демонов у него в доме! Волосню продать не удалось, хотя ее можно продать позже. И уж, конечно, он не будет выпускать этого новенького просто так. Зачем он ему? Зачем он тебе, вернее? Ладно, кто ты такой, как попал в бутылку и что у тебя есть? Перешел к делу волшебник. Ответа не последовало. Лишь презрение к жалкому смертному. Это не он купил его. Демон знал. Тебя купил мой фамильяр, так что это все равно, что я... Демон угрюмо молчал. Несговорчивый типчик. Ничего, заговорит, если хочет когда-нибудь покинуть бутылку. За него 200 орбов плачены, так что спасибо не отделается. Лакджа и Астрит вернулись довольно быстро. Бумажный вепер это доктатис, ученый день. Да, во всех школах начинаются занятия, но именно сегодня они чисто номинальные. Уроков как таковых не было, а было только торжество – Куча горланищих детей, угощения, воздушные шарики и знакомство с классной наставницей. Так что Астрид вернулась домой придовольная, ошибочно полагая, что вот так теперь будет каждый день. «Меня попросили первое время ее провожать», – сказал Ладжа, входя в кабинет и беря бутылку. «А то она демоненок, мало ли». «Так, этот сказал что-нибудь?» «Послушай, парень». «Не говори с ним», – потребовал Майна. «Почему?» «Но есть у меня мыслишки, почему ты его купила?» Закинул ногу на ногу Майна. Ладжа уставилась на него, как на вонючий сорняк. Долго смотрела, ни разу не моргнув. Муж выдержал ее взгляд и холодно сказал. «Ладжа, я все-таки не хальтракорок. У меня всего одна жена, и другой не будет. Я с тобой навсегда связан». «Поэтому ты так зол», — догадалась Ладжа. «Не из-за денег и из-за денег». «Он не стоит 200 орбов. Это совершенно бесполезная покупка. Думаешь, твои братья и сестры тебе за это гостинцев пришлют?» «А кто говорил, что я это делаю ради гостинцев? Можно заключить договор. У меня будет свой агент в Паргароне. Будет присылать мне весточки». «Это рядовой Фархирим», – забрал у нее бутылку Дегати. «Но он может находиться в Паргароне, а я нет». «Выхватила ее назад ладжа К нам Савнар все время на чай захаживает, он банкир, он может куда больше. Я не могу приказывать Савнару. Дай, выпусти брата. Брата? Драка за бутылку перешла в активную фазу. Но они просто толкались и пихались, Лак не метаморфировалась, а Майна не применял фамильярный контроль. Если начать конфликт всерьез, то это может стать концом семейной жизни – Из любящих, хотя и временами ссорящихся супругов, они действительно превратятся в волшебника и фамильяра, ненавидящих друг друга, но при этом скованных незримой цепью хозяина и раба. «Что ты обо мне думаешь?» – возмутилась демоница. «Думаешь, я просто купила первого попавшегося фархерима, потому что мне нестерпимо хочется мужика своего вида?» Отдыгати пошла волна стыда, все еще смешно с подозрением, но стыда. Ты переверни ситуацию, мстительно продолжила Лакджа, представь, что ты человек, живешь в мире демонов, что ты притащишь домой первую попавшуюся тетку просто потому, что она тоже человек. Мой отец бы так и сделал, огрызнулся Майна, но уже только чтобы оставить за собой последнее слово. Но потом он представил себе эту картину и не сумел сдержать улыбки. Лакджа тоже ухмыльнулась, лед был растоплен. «Это хорошая покупка», – уже спокойно сказала Ладжа. «Нам пригодится кто-то невраждебный, кто время от времени сможет оказывать нам услуги, чтобы не приходилось его умолять, как совнара. Сейчас я помирилась с роднёй, но мало ли что они потом замыслят, а так я всегда буду в курсе, что у них происходит». «Сомневаюсь, что тебе это будет полезно. Самое важное все равно знают только апостолы, а это точно не язык числа». Кроме того, он сможет доставлять мне из паргорона некоторые вещи, то, о чем я бы не посмела спросить Савнара. Ну, пожалуйста. Бутылка водрузилась обратно на стол, Майна прикинул, как лучше ее открыть. Сургуч, очень волшебный, запечатано надежно. Возможно, сам Артуба и запечатывал. Делай такую покупку Майна, обязательно спросил бы у кого и при каких обстоятельствах он этого демона приобрел. Хотя ничего не мешает вообще-то. «Номер Артубы?» – спросил он, доставая дальнозеркало. «Три, девять, пять, семь, три, С готовностью ответил попугай. Майна подышал на стекло, набрал номер и сказал. «Мир тебе, Артуба! Тут моя благоверно у тебя купила кое-что!» «Майна, если хочешь вернуть товар, удержу всего пять процентов!» Тут же ответил торговец. «Только для тебя! И только, если ты его еще не выпустил! Потом не приму!» Дегати невольно задумался. Вернуть аж 180 орбов – вообще-то отличное предложение. Видимо, у Артубы есть на примете другой покупатель, раз он так расщедрился. Нет, я о другом хотел спросить. Все же наступил жадности на горло Майна. Лакжа тем временем расспрашивала самого Фархирима. Вчера-то времени не было, они до позднего вечера лечили бегемотов от ящура, пока Астрид и Вероника пили чай с зуктой. А утром Лакджа собирала в школу дочь, и ей тоже было не до какого-то бутылочного пленника. Сквозь стекло она не могла разобрать, с кем имеет дело. Фархерим, да, мужского пола, точно не апостол, у этих аура заметно мощнее. Но на этом все. А сам демон оказался скуп на слова и только повторял, как заевшая пластинка. «Выпусти, выпусти, выпусти, выпусти». Лакджа даже усомнилась, что от него будет какая-то польза. Артуба тоже поведал немного. Да, молодой совсем демон, да, усмиренный. Ему продали. Кто, он не скажет. Это коммерческая тайна. А он запечатал в надежный сосуд и как следует приковал. Наложил все нужные заклятия. Если сорвать печать, демон не сможет причинить вред и будет обязан исполнить три желания, как подобает. Или просто отслужить определенный срок. Это уж как договоришься. «Его имя Ахвином, сказал Артуба напоследок, И стекло погасло. «Ну что, выпускаем Ахвенома?» – спросила Лакджа. «Давай снаружи», – поднялся из-за стола Майна. «Я ртубе верю, но вдруг он все-таки буйный». Они вышли на задний двор. Там между домом, сараями, цветником и колодцем была большая лужайка и этакий мини-полигон для испытания сомнительных чар. Лакджа устроила тут огромную песочницу для детей, но место осталось еще порядочно». «Ну что, выпускаю?» – спросила она. «Нет, дай я», – забрал бутылку Майна. «Ты обо мне беспокоишься или хочешь зажилить три желания?» «Родная, я просто люблю такие моменты. Я же волшебник». «Ох, ну давай». Майна срезал сургуч ножом и ловко поддел пробку. Из городушка потянулся сизый дым, а потом на траву шлепнулся Фархирим. Действительно очень молодой. Лет это к 12 на вид. «Да, Майна, тебе стоило беспокоиться», едва не рассмеялась Ладжа, «наш брак в опасности». «Ну, Артуба», закатил глаза Майна, 200 орбов за пацана». хвином не без труда поднялся на ноги, после заточения в бутылке он был дезориентирован и помят. Слегка пошатываясь, он расправил крылья, дернулся вверх, но тут же споткнулся и едва не упал. Он угрюмо уставился на волшебника с бутылкой, перевел взгляд на Ладжу Его лик просветлел. Отшельница! воскликнул он. Слава древнейшему. Вообще-то – поправила ладжа. Пусть меня боятся, они отталкивают. Три желания, с отвращением произнес Майна. Какие? Слетать за хлебом? Госпожа, э, Дин, с трудом выдавил последний слог охвином. Я не очень много могу, но я... Я могу верно служить апостолу. Не надо, отказался Майна пока не вырасту и не смогу расплатиться. Не надо. Да ладно, чего ты? Развеселилась Лакджа. Пусть за хлебом летает. Для этого демон не нужен, сунул ей бутылку муж. Делай с ним, что хочешь, и в следующий раз смотри лучше, что покупаешь. Ахвеном оказался из бронзовых. Золотисто-коричневая кожа, серо-стальные глаза, пепельный оттенок волос. Нескладный паренек в начальной стадии подростковости, будто состоящий из одних локтей и жил. На лак он смотрел с преданностью собачонки, которую вытащили из воды, особенно после того, как ушел ее муж-волшебник. «На Парифате все делается за презренное золото», – задумчиво произнесла демоница. «И я заплатила за тебя кругленькую сумму. В связи с этим я не могу тебя просто взять и отпустить, хотя ты мне ничем и не полезен». «Я могу быть полезен», – поспешил заявить ахвином «Я многое умею, я... А если не умею, научусь...» Ладжа принялась его расспрашивать, и он действительно оказался смекалистым парнишкой. Конечно, демоническая сила у него была еще с гульки нос, но он уже умел самостоятельно ходить через кромку. Собственно, поэтому и угодил в бутылку, слишком много о себе возомнил и попался к какому-то колдунцу, который-нибудь дурак, продал его Артубе. «Слышишь, Астрид!» – крикнула Ладжа. Астрид высунулась с балкона детской. На хвином она смотрела недобро. «Че я? У меня паспорт есть!» – огрызнулась девочка. «А у него есть?» «Дураки у тебя паспорт не спросят!» – ответила Ладжа. «Увидят хорошая девочка-демоненок, гуляет где-то одна, как кошелек найти». «Артуба знает, что у меня паспорт!» – отпарировала Астрид. «Не все пойдут продавать тебя Артубе. Могут и просто на ингредиенты пустить». Астрид с противным звуком высунула язык и скрылась у себя в комнате. Ты, наверное, пару душ хотел заарканить, с интересом спросила ладжа пока Хвином прятал взгляд. Принести и показать другим, какой ты уже молодец, такой маленький, а уже охотишься. Я не маленький, мне двенадцать с половиной. Кстати да, надень что-нибудь. У нас тут не принято так ходить. Местные зашоренные очень. Когда подошло время обеда, Хвенома тоже усадили за стол. Астрид была этим крайне недовольна и бурчала себе под нос. Что всякие там и в углу могут есть и скарыться, но папа решил не третировать мальчишку, который лично им ничего не сделал. Еще за столом, без приглашения, селся волосной агент Кустадиана. У него тут уже был собственный комплект приборов. Прихлебывая суп, он известил, что на семью Тыгатти в очередной раз написали кляузу. Когда? поразился Майна. А вот только что. Развернул бумагу Мэтараганель. «Ну, я вот тут недалеко был, сразу ее получил. Говорят, вы тут прибежище для демонов устроили. Базу организовывайте для грядущего пятого вторжения. Вам есть что сказать?» «А это племянник мой», – хлопнул Ахвенома по плечу Лакджа, – «кузен Астрид». Волосной агент пристально на ней уставился. Он умел распознавать ложь, но технически Лакджа даже не соврала. «Да, правда, выходила немного с душком, но все же правда». «Большая у вас семья-то, я смотрю», – вздохнул он. «Очень». Кто Кляуза так оперативно настрочил, никто не стал даже спрашивать. К этому злу все давно привыкли. По законам мистерии волшебникам не запрещено призывать демонов, владеть демонами, принимать демонов в гостях. Последнее, пожалуй, дурной тон, но это разрешено, за это никак не наказывают». Паспорт волшебного существа демону нужен только для перемещения самостоятельно, без волшебника, который за него ручается. Так что Аганель лишь напомнил о правилах поведения и с удовольствием развернул припасенную для него плитку-марабу. Спиртного волосной агент не употреблял, а вот сладкое любил очень. Ладно, расскажи что-нибудь о себе, вздохнула Ладжа, когда Аганеля спровадили и умиротворенный Майна закурил трубку. Что рассказывать госпожа? Немного занервничал Ахвином. «Я из второго поколения, из самых первых. Отца не знаю. Маму наила звали. Она погибла, когда мне было семь. Я теперь один. Кручусь, как могу». «Разве ж мои родственники не заботятся обо всех детях?» – усомнилась тем «Темнишь». «Ну, я...» «Да, заботятся, учат, дают пищу, кров. Но мне нужна демоническая сила». Майна выпустил особо черный клуб дыма, Ему не понравился хищный блеск в глазах демона. Все же понятно, охотился щенок, души жал. И ладно еще, если третью категорию, или как там у них принято классифицировать, всяких выродков и подонков, которыми не жаль кормить демонов. Но ведь не факт, сам же правду не скажет. «Ты еще мал, зачем тебе сейчас большой счет?» – спросила Лакджа, которая все верно поняла. «Ты же попадешь в неприятности, уже попал». «Да», – поник хвост хвинома. «Но мы ведь встретились, я сижу за столом апостола». «Счастливый конец». Он поболтал ногами, а Астрид о щеки надула от гнева. Так уж ей не нравился этот мальчик. Скользкий он и подлый, а мама не видит. «Ну и что мы с тобой будем делать?» – задумалась Лакджа. «Я могу отпустить тебя прямо сейчас, но с незаполненным чеком. Ты будешь должен мне, сколько там полагается, три услуги». «Три раза я тебя вызову, скажу, чего хочу, и ты ответишь, я воль, госпожа!» «Что отвечу?» «Слушаюсь». «Хорошо», – без раздумий согласился хвином. «Вот так просто? Какой-то ты незамутненный?» «Госпожа, ты же апостол!» Он сказал это так, как будто ладжа безусловный авторитет, которому нужно заглядывать в рот и делать все, что скажет. «А уж если она до тебя снизошла и взяла как бы в подручные...» то вообще радуйся и веселись». Лакджа невольно задумалась, все ли фархиримы так воспринимают апостолов. Если да, то… Хотя нет, они же у нее дочь украли. Да и этот, честно говоря, не так-то прост. Вот вроде ничего пока не сделал, смиренненький, подакивает все время, а чувствуется в нем затаенная бесовщина. Демонам доверять нельзя, это Лакджа лучше всех знала, даже маленьким. Вон как этот охвином смотрит, глаза как две ледышки, вроде лицо человеческое, легкая улыбка, поза расслабленная, складка навеки поднимается в добродушном прищуре, но сами глаза будто дырки в иное пространство, зловещую сумеречную зону. У меня тоже такие глаза? Нет, ты была человеком, это чувствуется, он не был. Астрид тоже не была, она живет среди людей. Ладно, мы тебя выпустили, ты поел поднялась из-за стола ладжа. «Договор заключен. Можешь идти». «Госпожа!» – скинулся Ахвином, «Я не могу вернуться так. Я должен хоть чем-то отплатить». «Ты отплатишь. Потом. Когда я придумаю, что мне от тебя нужно». «Я могу подождать тут. Я могу служить тебе. Это может быть первой услугой. Служить тебе». «Нет», – резко ответил Майна. Ахвином бросил на него быстрый взгляд и И на мгновение его лицо стало очень злым. Он быстро взял себя в руки, но Майна Дегате понимающе улыбнулся. Госпожа, у меня нет покровителя, поковырял землю пальцами ног вином. Я сирота, я никому не нужен, я. Из меня бы был очень плохой покровитель, ответила Ладжа. — У меня нет счета, я не могу вернуться в Паргорон, я апостол изгой и не принадлежу сама себе. Тебе лучше совсем без покровителя, чем с таким. Кажется, аргумент оказался веским, потому что взгляд Ахвинома слегка изменился. Возможно, он думал, что у нее все-таки есть какие-то связи или сбережения, но вот он еще раз оглядел усадьбу, посмотрел на лопающий шоколад Астрид, на мерзкого ублюдка-полудемона его смертного папашу. «Я понял», – кисло сказал он, – «мое истинное имя Ахвеном, а слово вызова, его я скажу только тебе, на ухо». Шепнув Лагжа свое слово, демоненок убрался. У него не сразу вышло пересечь кромку, опыта мальчишки явно не доставало, но после нескольких попыток он все-таки растаял в воздухе. — Думаю, мы его больше не увидим, — подытожила ладжа, но теперь у нас есть задолжавший нам демон. — Двенадцатилетний демон, — сказал Майна, — но это пока, он же вырастет. — Да, вырастет, если не пришибет никто.